7.8. Проблемы и перспективы. За пять десятилетий, прошедших после публикации первых работ Живакина, были развиты различные приложения теории звездных пульсаций. Механизм возбуждения пульсационной неустойчивости, связанный со свойствами непрозрачности вещества в зонах ионизации, оказался настолько универсальным, что позволяет объяснить наблюдаемую переменность как радиально, так и нерадиально пульсирующих звезд. Ранее мы затронули лишь несколько тем, Однако и они наглядно иллюстрируют роль теории звездных пульсаций в современной астрофизике. К сожалению, из-за значительной сложности описания нерадиальных колебаний звезд нам пришлось опустить обсуждение астросейсмологии направление которое в последнее время значительно расширило круг задач решаемых теорией звездных пульсаций Уно et al. 1989 При нерадиальных колебаниях неустойчивость обычно проявляется в нескольких модах, и количество неустойчивых мод нередко исчисляется десятками. Современные методы астрономических измерений и их обработки позволяют выделять отдельные периодические составляющие из обширных рядов разрозненных наблюдательных данных. При отождествлении наблюдаемых периодов с определенными нерадиальными модами удается реконструировать внутреннее строение звезды. Методами астросейсмологии определяют глубину распространения внешней конвективной зоны звезды, выясняют распределение скорости осевого вращения звезды и молекулярной массы ее вещества вдоль радиуса. Наблюдаемые изменения периодов нерадиальных мод служат непосредственным тестом на правильность выводов в теории охлаждения белых карликов, представляющих собой финальную стадию эволюции звезд с массой, близкой к солнечной. Теория звездных пульсаций — одно из направлений радиационной газовой динамики, и она сталкивается со свойственными этому разделу физики трудностями. Например, даже в простейшем случае бесконечно малых адиабатических радиальных звездных пульсаций решение уравнений не может быть получено в аналитическом виде, поэтому в основе всех результатов теории лежат трудоемкие вычисления. Современные компьютеры позволяют моделировать лишь сферические симметричные звездные пульсации, тогда как анализ нерадиальных звездных пульсаций проводится в линейном приближении, предполагающем бесконечно малые амплитуды смещения. Несомненно, по мере роста производительности компьютеров возможности вычислительной радиационной газовой динамики распространятся на решение трехмерных задач и получат развитие нелинейная теории нерадиальных звездных пульсаций.